Глава двадцать четвёртая. «Привет из прошлого». «Юра? Это правда ты?» — не выдержала лавина. Судя по виду, девушка еле сдерживалась, чтобы не запрыгнуть внезапно объявившемуся родственнику на шею. А мне его появление показалось крайне странным. «Это правда я. Как хорошо ты сохранилась. Тебе уже больше девяноста лет?» — спросил Юрий. «Всё это время я думал, что ты умерла во время судного дня». Через стёкла его противогаза виднелся радостный взгляд. Он был искренне рад видеть лавину. «Как вы узнали, что она здесь?» — твёрдо спросил я. Один мой старый друг рассказал, что в его бункере появилась девушка-мутант с такой же фамилией, как у меня. Попробую угадать. Это был Степанов. Я уже был готов лично прикончить учёного за его длинный язык. Да, но ничего больше он не сказал, поэтому я решил посетить вас лично. Не выгораживайте его. А я и не выгораживал. Хотите сказать, что всего лишь из-за фамилии решились на такой риск? Видели, что творится вокруг? Мне уже слишком много лет, чтобы бояться смерти. Несмотря на то, что голос звучал глухо, то он я уловил. Юрий говорил правду. «Может, в палатку пройдём и поговорим нормально?» — предложила лавина и дёрнула меня за рукав. Я обернулся к ней и увидел в её глазах мольбу. «Хорошо». У нас есть безопасное место для наших гостей. Туда и пойдём». Я повёл Юрия и его пилота за собой к палатке Ани, вблизи которой горели костры. Почему-то все бункерские хотели как можно ближе к ней находиться, хотя сила девочки распределялась равномерно на всей площади её действия. Юрий удивлённо смотрел на обычных людей в костюмах защиты, но с открытыми лицами. «Здесь правда настолько безопасно?» — недоверчиво спросил он. «Да, можете снимать противогазы». «А я поставлю кипятить воду для чая. У нас осталось немного, как раз для такого случая», сказал я, осматриваясь в поиске чайника или хотя бы котелка. «Я всё сделаю», вызвалась ведьма, которая всё время ходила с нами, как и остальные мутанты. Я благодарно кивнул и присел на последний свободный раскладной стул. Семьдесят лет прошло, а пластик до сих пор не собирался разлагаться. Юрий снял противогаз, а вот его пилот воздержался. А я увидел старика, слишком похожего на того мужчину, которого видел в видениях Пети. Только он был значительно старше. Лавина расплакалась, но слёзы её тут же обращались в альдинки. — В прошлый раз, когда мы встречались, тебе было десять. десять — Десять! — лепетала девушка, не отводя взгляда от пожилого мужчины. — А я и не думала хоть кого-то увидеть. — Прошлое иногда возвращается, — добродушно усмехнулся Юрий. Хотя он навряд ли сознавал, как неоднозначно звучали его слова. «Да, но зачем ты здесь в такое неспокойное время?» «Хотел увидеть сестру перед смертью», — улыбнулся он. «Больше у меня никого не осталось». «Почему перед смертью?» «А, вы не в курсе. Хотя верно. Бункер-центр же разрушен. Мы только оттуда. На планету готовится полномасштабное вторжение. На орбите зависли сотни кораблей. Нам с ними не справиться». А вот эта информация уже меня очень заинтересовала. И я попросил. «А давайте поподробнее. Сколько времени у нас осталось?» «Не знаю», — пожал плечами Юрий. «Инопланетяне чего-то ждут, но непонятно чего. Наши учёные давно за ними наблюдают, но так и не смогли понять их природу». «Всё дело в энергии», — отозвался я. «А, кстати, куда делся Степанов?» — спросил я у подошедшего Прохорова. «Найдите мне его», — громко приказал я. Прохоров кивнул своим, будто моему указу нужно было его одобрение. И все это понимали, поэтому трое бункерских удалились сразу, безо всякого согласия бывшего босса. Тем временем ведьма подвесила над костром котелок с водой. А ведь стоило нам отойти на окраину, не пришлось бы так заморачиваться. Факел бы за минуту вскипятил воду. Собственно, чем он тут постоянно и занимался. К нему целая очередь с ведрами по утрам выстраивалась. «Простите, молодой человек, но что вы имеете в виду, говоря про энергию?» «Меня зовут Мор», — вспомнил я, что не представился. «Этим тварям для нормальной жизни нужна энергия, та самая, которую сюда занесли метеориты. Думаешь, они ждут, пока она достигнет какого-то определенного уровня?» — уточнила лавина. «Да, ведь не просто так они только и занимаются поглощением всего живого, а после них этой энергии становится еще больше. Вы же про радиацию?» — уточнила Буря, сидевшая на таком же раскладном стуле позади нас. «Да, я не учёный, но мне кажется, что они ждут такого уровня, чтобы спокойно существовать в этом мире», — ответил я. «И попутно уничтожить всё живое», — мрачно дополнил Юрий. «Мы так и не нашли способа им противостоять». «Кто мы? Я глава 346-го бункера и подчиненных лабораторий. У меня около пяти тысяч человек». Я мысленно присвистнул. «Хотя, если посчитать, в моём лагере тоже было немало людей. Просто у нас не было времени вести какой-либо учёт, когда есть вопросы поважнее. Например, чем эту арабу кормить? Ведь окружающие земли были бесплодны, и даже наш агроном не смог вырастить на них ничего путного. Да и времени на это не было. С водой хоть разобрались, благодаря синему. Уже неплохо». «А вы видели этих чёрных тварей?» — спросил Юрий. «Даже смогли подбить два корабля». — гордо ответила Лавина. — Это каким оружием? — выпучил глаза пожилой мужчина. Его лицо было таким худым и морщинистым, что казалось, глазные яблоки сейчас выпадут из орбит. — Вот этим! — кивнула Лавина в мою сторону. — Не льсти мне, это была совместная работа, — поправил я. — Так вы их видели? Заметили, что они делают с людьми? — вернулся к своему вопросу Юрий. — Да, чёрные облака, которые поглощают всё живое, — ответил я. — Облака? «Да, а как ещё назвать этот сгусток энергии? Вы видели не инопланетян, а их цепных псов. Они используют их для зачистки планеты». Эта новость шокировала меня, но на лице не дрогнул ни один мускул. «Тогда как выглядят сами инопланетяне?» — спросила лавина. «Они очень похожи, только у цепных псов, как назвали их наши учёные, нет разума. Они как машины заточены выполнять приказы». «Ага» и развиваются они при этом», — перебил я. «Верно, программы ведь тоже учатся на своих ошибках. А вот у самих инопланетян есть разум. Они тоже представляют собой энергию, но более плотную. К нам они спускались в оболочке или скафандре, через которые это все и просвечивало. Вот тут я уже не выдержал, и у меня отвисла челюсть. А ведь у меня до сих пор при себе имелся пистолет с пулями из сфериума Но можно ли настолько доверять Юрию, чтобы рассчитывать? Сомнения крутились у меня в голове, да и патронов у меня был всего один магазин. Такое самому пригодится. Весь вечер лавина болтала со своим родственником, они стали вспоминать времена до судного дня, и я уже не вмешивался, погружённый в свои думы. Ночью спал урывками, мне всё время мерещилась опасность. Было такое странное чувство, словно за мной наблюдают. Поэтому утро встретило меня самым скверным настроением. Да ещё и эльф прибежал с плохими известиями, что людям выдали последние запасы еды. Я нашёл ведьму и попросил передать сообщение моим мутантам, чтобы поторопились. Пришёл ответ от доктора, что они в половине дня пути и везут большой запас еды. Хоть одна хорошая новость на сегодня. Правда, ещё неизвестно, как жить лагерю, когда этот запас закончится. С этими мыслями я встал в очередь к источнику воды. «Синий» организовал небольшой фонтан, что бил из земли на высоту в полметра. такой же пришлось организовать для бункерских. А для этого мы отводили Аню подальше на целых полчаса. Но сейчас не об этом. И без того все мысли были об устройстве лагеря вместо главной цели. В очереди к источнику я увидел Степанова и сразу к нему подошел. «Вы где вчера были?» — сходу предъявил я. «Устал, спать рано лёг», — ответил он, делая вид, что совершенно не понимает, почему я решил докопаться. «Да не пиздите! Спрятались вы от меня где-то и сидели?» «Мне нет смысла прятаться от вас, Мор», — пожал он плечами. «Тогда какого чёрта вы распространяете конфиденциальную информацию среди своих друзей?» «Прошу заметить, что ваши настоящие имена не являлись тайной, а я сообщил лишь о вашем присутствии». «Зачем?» Сложил два и два, но не был уверен окончательно, поэтому намекнул Юрию о неловине. «Убьёте меня за это?» У меня невольно сжались кулаки, но я постарался ответить спокойно. Нечего окружающим видеть степень наших разногласий. Нет, наверху и без меня полно желающих это сделать. Тем самым я намекнул учёному, что в случае очередного вторжения не стану его защищать. Но Степанова это особо не расстроило ведь рядом с ним почти всегда была дочь, которая отнюдь не слабый мутант. С каждым часом моя нервозность лишь возрастала, хотя особого повода для этого не было. После полудня на горизонте показалась вздыбившаяся пыль. Синий нехило осушил местность, перегоняя через почву воду в источники. Мутанты вольного племени разбили лагерь рядом с городом. Там, куда недоставала сила Ани. И я тут же направился к ним и позвал с собой два десятка своих людей, чтобы забрали рыбу и раздали местным. «Привет, брат!» — я нашёл Илая первым. «Как улов!» «И я рад тебя видеть живым, брат!» «Улов хорош!» «Мы взяли столько рыбы, сколько смогли унести!» «Именно упаковка и стала главной проблемой!» «И как решили?» «Заматывали во всё, что было, так что запах рыбы от нас не скоро выветрится!» Вы продлили жизнь всех этих людей ещё на несколько дней, поэтому я безмерно вам благодарен. Брат, боюсь, этих дней у нас всех может и не быть. О чём вы? Наши провидцы видят беду, и случится она здесь. Вот чёрт. А можно поподробнее? Чего ждать? Таких тварей мы ещё не встречали. Мор!» — позади раздался голос Октера. «Я здесь, брат», — обернувшись, отозвался я. Мутант приблизился. Вид у него был очень обеспокоенный. «Что случилось?» «Я осмотрелся. С помощью шестого чувства нашёл каждого мутанта в лагере. Все были на месте. Но почему тогда у октора такой вид, словно он пришёл на чьи-то похороны?» «Мыслей много, очень много», — ответил Октер. «С каких пор они тебя смущают?» «Я услышал кое-что, но не уверен. Давай говори, а там уже разберёмся. В твоём лагере есть чужаки». Да их тут полным-полно. Тебе каких отсыпать? Я серьёзно, Мор. Они втираются к вам в доверие. А сами на стороне инопланетян. Люди на стороне захватчиков. Но нах им это надо? Им обещали жизнь, если задержат вас тут ещё на три дня. И всё это ты в мыслях услышал? Да, один из них постоянно корит себя, что приходится предавать человечество. Новости были, мягко говоря, плохие и требовали скорейшего принятия решений. И как минимум казни этих двоих. Ох, сложно будет объяснить Лавине, что её недавно объявившийся родственник — предатель. «Черви смогут увести всех?» Я кивнул в сторону лагеря людей. «Нет, максимум половину». Я выругался. «Да, а на своих двоих вы далеко не уйдёте. Придётся выбирать», — подметил Октор. «Я ещё не выбирал, кому жить, а кому нет». «Октор прав». «Другого выбора нет», — поддержал Илай. «Есть? Где этот чёртов метеорит?» — яростно спросил я.